Маяки великих людей не скрываются для нас за горизонтом или за очередным мысом. Их можно включить в любой миг, не заказывая по радио и не оплачивая в валюте через банк в Лондоне. Маяками назвал Бадлер Рубенса, Леонардо, Микеланджело, Гойю. Воплями назвал их полотна. Эти вопли титанов их боль, их усилия, богохульство, проклятия, восторги, мольбы, дивный опиум духа, дарящий нам крылья, перекличка сердец в лабиринтах судьбы, то пароль, повторяемый цепью дозорных, то сигнальные вышки на крепостях горных, то приказ по шеренгам безвестных бойцов, маяки для застигнутых бурей пловцов. И свидетельство Божие нет высшего в мире, Что достоинства смертного мы отстоим, Чем прибой, что в веках нарастает все шире, Разбиваясь о вечность пред ликом Твоим. К концу длинного рейса все чаще поминаешь великих, Становишься законченным начетчиком. Как всякому наркоману, тебе все больше нужно дивного опиума их духа, чтобы устоять на ногах в повседневности. К концу длинного рейса попутчики превращаются в соседей по коммунальной квартире и раздражают куда чаще, чем хотелось бы. Ты вспоминаешь о них на берегу, когда затянется отпуск. Тогда опять увидишь в них отличных моряков и верных товарищей, а в конце длинного плавания испытываешь одиночество, и только маяки великих светят тебе, и тебе надо все больше их света, и они дают его столько, сколько способна впитать твоя уставшая душа, и плевать ты хотел на упреки в слабости и несамостоятельности. Это правда, как я знаю ее.